Глава восьмая Рональд спланировал к входу в кофейню, начертил в воздухе когти магический знак и мысленно представил себя в одежде простого горожанина. Однозначно не стоит блистать перед девушкой недворянской среды в модном камзоле, сдержанно расшитым серебряными нитями и шелковым платком на шее, заколотом булавкой из белого золота. Ему всегда хотелось примерить на себя личину городского плута, или даже мелкого жулика, или крупного, не это важно. Можно даже представить себя в роли благородного разбойника. Рональду казалось это так романтично. Главное стать ближе к обычным горожанам. Но прикидываться рядовым ремесленником или даже купцом как-то банально. Итак, кем же он станет? Пока Рональд еще не определился, но уж точно он не откроет девушке своего истинного лица. Она может смутиться, начнет приседать в бесконечных реверансах, краснеть и бледнеть, и в итоге пропадет вся прелесть их так неожиданно начавшегося знакомства. Сегодня с Рональда хватит лицемерия. Пусть милая незнакомка считает себя равной ему. Девушка открыла дверь кофейни, И пропустила Рональда в дом. Приятное тепло кутало тело. Аппетитный запах выпечки окончательно убедил, что настало время для очень позднего ужина. Как тебя зовут? Поинтересовался он у девушки. Ариана Кор. Я хозяйка этой кофейни. А я, Рон. Очень приятно, кивнула девушка. А чем ты занимаешься, когда не служишь империи? «На военного ты не слишком похож». «Не все драконы военные. Я...» Рональд замялся. «Я занимаюсь всем понемногу. Иногда торгую». Это была правда. Недавно Рональд прикупил поместье в Южных Землях и продал небольшой остров вниз по течению реки. «Иногда работаю писарем. У меня красивый почерк». И это была правда». Рональд порой сам писал письма, не все можно доверить секретарю. Ну и все в таком роде. Неопределенно махнул он рукой. «Располагайся, очага», – кивнула Ариана на крепкое дубовое кресло у ярко пылающего огня. «Согрейся, кофе будет через минуту». Она поставила на стол перед Рональдом тарелку с печеньем и занялась варкой кофе. Рональд залюбовался, как ловко Ариана обращалась с магическими заклинаниями и как быстро ей удалось приготовить восхитительный ароматный напиток. «Знаешь, а меня часто пугаются», – признался Рональд, принимая чашку из рук Арианы. «Странно. Дракон как дракон. Чего тебя пугаться? Вполне милый. У тебя очень красивые крылья, такие же, как у летучих мышей». «Тебе нравятся летучие мыши?» – удивился Рональд, пригубив горячий кофе. «Девушка приготовила настоящий напиток богов». «Да, они пушистые, только пугливые. У меня живет несколько на чердаке». «Кстати, о твоей крыше. Допью кофе и верну черепицу на место», – пообещал Рональд. «Она вроде не разбилась». «Было бы здорово». Ариана налила себе чай и села напротив Рональда. «С крышей беда. Я надеялась, она доживет до весны. Но, похоже, еще один сильный снегопад, и придется ее серьезно чинить. Ты ешь печенье, не стесняйся», — пододвинула она Рональду блюдо. «Я с тебя денег не возьму». «Я похож на нищего», — Рональд тревожно осмотрел свой костюм. Ему казалось, он наколдовал именно то, что могут носить благородные разбойники. «Как тебе сказать?» – Замяла Сириана. «Ты не обижайся, но вид у тебя как у последнего бродяги». «Настолько жалкий?» «Похоже, он слабо представляет, как выглядят плутые жулики в жизни. Одно дело читать о них в книгах или газетах, а другое – примерить образ на себя». Вроде и стоптанные сапоги должны говорить о том, что он прошагал много дорог, прятался в пещерах, преодолевал трудности и презирал опасности, и порванные рукава демонстрируют жизнь полную приключений и дуэлей. Я просто не успел переодеться, нашелся Рональд. Сегодня днем я охотился на кабана и оделся так, чтобы он не заметил меня среди деревьев на фоне снега. Поэтому рукава порваны, и вообще... «Это просто маскировка». «Понятно». Ариана подошла к буфету и достала оттуда вазочку с вареньем. «Я никогда не была на охоте. Теперь буду знать, что охотники так прячутся в засаде. Пожалуй, очень умно. Эти лохмотья можно принять за прошлогоднюю листву». Рональд был вынужден признать. «Он понятия не имеет, как живут и что носят рядовые горожане». Он вращается в высшем обществе. Белошвейки мадам Казимиры не в счет. Они одеваются по последней моде, чтобы угодить клиентам. А с высоты птичьего полета Рональд не особо разглядывал, как одеты простые смертные. Гардероб слуг его тоже не интересовал. В карманах Рональда завалялось несколько золотых. Он положил одну монету на стол перед Арианой. «Ты варишь волшебный кофе». И печенье великолепное. «Это слишком много», — Ариана удивленно покосилась на золотой. «У меня не будет сдачи. Я не держу деньги в доме, как понимаешь. Сдаю в банк. Хоть какие-то проценты окапают». «Считай, это компенсация за крышу», — усмехнулся Рональд. «Я не кровельщик. Черепицу на место верну, но не уверен, что она будет положена правильно». Так что бери и почини ее как положено. И я покупаю у тебя все печенья. Они мне очень понравились. Две черепицы лежали перед домом. К счастью, они не разбились. Рональд обратился в дракона, подцепил когтями плитки, взгромоздился на крышу и понял, что ничего у него не получится. Тут нужны гибкие ловкие пальцы, а не когти. Лестница у тебя есть? Рональд спустился к Ариане и снова обратился в человека. «Может, я завтра кровищика позову?» – не слишком уверенно предложила девушка. «Я справлюсь», – заверил ее Рональд. «Я этим тоже иногда занимаюсь. Латаю крыши, прибиваю гвозди, чиню двери». Неожиданно Рональд понял, как это увлекательно пробовать себя в разных сферах деятельности. Он прислонил высокую лестницу к краю крыши, на четвереньках добрался до поврежденного места, приладил черепицы на место. Они легли удивительно ровно. Рональд удовлетворенно посмотрел на свою работу. И тут его ноги соскользнули по заснеженной крыше, и он с высоты второго этажа полетел вниз, не успев прочитать заклинание и превратиться в дракона. К счастью, Рональд упал не на утоптанную дорожку, а свалился в сугроб. Такого позора он не переживал еще никогда в жизни. Шмякнуться перед девушкой так неловко и глупо. Все-таки надо было попытаться починить крышу в облике дракона.